Глава двадцать четвертая. Даркан. Альфа-Оборотней. Сегодня все молчали. Чем дальше продвигался наш путь, тем меньше оставалось испытаний, тем тяжелее нам было. Испытание высасывало из нас все силы. Мы выжимали все до последнего. Наша жизнь ничтожна перед поставленной целью. Мы обязаны рисковать мои раны полученные в последнем испытании, затянулись. Эохим в этот раз принес совсем мало одежды – плавки для меня и Энриэля и купальник для Инги. Также три пары странных очков на резинке. Мы поняли, что очередное испытание связано с водой. Меня это не порадовало. Я не любил воду, плавал по-собачьи, вернее, по-волчьи. Умели ли плавать мои спутники, неизвестно, но выглядели тоже недовольно. «Блин!» – воскликнула Инга. «Нас ждет вода, а я плохо плаваю. Могу недолго продержаться на поверхности». «Значит, этот уровень мой», – решительно заявил Энриэль. «Я прекрасно плаваю». Нас это немного успокоило. Мы открыли проход в очередной раз. Нас тут же закрутила и подняла вода. Ее потоки поднимались все выше, заполняя пространство вокруг. Кое-как, выскользнув из водоворота, мы появились на поверхности. Я и Инга барахтались, брызгая во все стороны. Это вызывало недовольство эльфа. — Что сморщился? — бросил я. — Прическу боишься испортить? Мы говорили, что плохо плаваем. — Поаккуратней, — маши лапами. – огрызнулся Энриэль. – Вода прибывает, надо двигаться. Действительно, нас поднимала к нависшему потолку. «Скорее – Скорее! – воскликнула Инга. – Я смотрела подобное в Индиане. – Это еще что такое? – недоумевая спросил Эльф. Я также не понял ее слов. – Потом объясню! – отмахнулась Инга. Мы поплыли. Эльф страховал Ингу, а я барахтался как мог. Такими действиями мы добрались до противоположной стены, но выхода не обнаружилось. Скорее всего, есть путь под водой, предположила Инга, но я не умею нырять. Я тоже, признался я. Так, остановил нас Энрель, я нырну и осмотрюсь. Надев очки, он скрылся под поверхностью. Я и Инга со страхом наблюдали, как прибывает вода. «Он успеет», — успокаивал я девушку. Появился Энриэль. «Внизу есть проход в другую пещеру», — сообщил он. «Я помогу доплыть туда Инге, а затем вернусь за тобой», — сказал он мне. Я кивнул. «Вдохни глубоко несколько раз и задержи дыхание», — велел он девушке. Инга надела очки и, глубоко вздохнув, ушла под воду вместе с эльфом. «Мне оставалось...» только ждать. Вода поднялась почти до потолка, над водой осталась лишь верхняя половина лица. Минуты ожидания показались вечностью, да и держаться на плаву я уже устал. Единственное, что придавало силы, это слова Иохима «Пройти надо нам втроем». Если погибну, испытания не засчитают, и наши мучения будут напрасны, а арвия погибнет. Я уже уперся головой в потолок, практически прощался с жизнью, когда рядом появился Энриэль. Я обрадовался. — Я рад, что ты меня ждешь, — улыбнулся эльф. — Глотай воздух и за мной. Я послушно нырнул за Энриэлем. Эльф дернул меня, и я увидел узкий проход между стеной и дном. Эльф подтолкнул мое тело в это отверстие. Воздух заканчивался. Я еле сдерживался, чтобы не заглотнуть воду. Грудь горела огнем от недостатка кислорода. Страх охватывал мое тело. В глазах начало темнеть, когда Энриль вытянул меня на поверхность и хлопнул меня по щеке. — Дыши, Даркан! — крикнул он. Я вдохнул и закашлялся. Воздух стремительно наполнил мои легкие. Эльф поддерживал меня. — Теперь все будет хорошо, — сказал он и улыбнулся. Я испытывал благодарность к побратиму. «Спасибо, друг», — с чувством произнес я. «Да ладно, мы должны помогать друг другу», — кивнул эльф. «Смотри». Я снял очки и огляделся. Мы оказались в реке. Ее русло было не широким. Впереди находился берег. С него нам махала любимая. Увиденная вернула мне силы. Мы быстро доплыли до Инги и вышли на сушу. «Чувствую, что после случившегося я долго не подойду к воде», — признался я и сел на землю. Мышцы болели, будто я тренировался без перерыва несколько часов. «Ага», — подтвердила Инга. «Только ванна и неглубокая». «А я не против повторить», — не согласился с нами Энриэль. «Ну ты как рыбка», — ухмыльнулся я. «У тебя в роду не было водоплавающих эльфов». Энрель немного толкнул меня. «Вам все шутить? А мне не нравится затишье. Испытание еще не закончено. Вы видите где-нибудь выход?» Мы поозирались. «Действительно, панели нигде не было». «Что будем делать?» спросил Эльф. «Не вечно же здесь сидеть?» «Думаю, надо идти вдоль реки к ее истоку», предположил я. «Возможно, выход там». Мы двинулись. Впереди Энриэль, затем шла наша истинная, потом я. Стены пещеры раздвинулись, и нас вывело в огромный зал. Все озарялось лучами солнца, проникающими через разломы в горной породе. Послышался страшный рев. «Что это?» – прошептала Инга и прижалась ко мне. Энриэль остановился и тоже встал рядом. «Какая еще гадость нас ждет?» – воскликнул он. Сверху на нас спускалось чудовище. Огромный монстр с пупырчатым зеленым телом, широкими лапами, заканчивающимися острыми когтями и змеиным хвостом, с огромным жалом на конце. Отвратительное тело венчала небольшая голова с гребнем на макушке. На зубастой морде сверкал один глаз. «Василиск! Циклоп!» – выдохнул эльф. Мы знаем его по древним книгам. Не смотрите в его глаз или окаменеете. И чем же нам защищаться, произнес я. Оружие нам не дали, магия не действует. Ну уж точно не идти назад, твердо проговорила Инга. Могу превратиться в зверя и напасть, предложил я. Глупо, отмело решение эльф. Ты погибнешь, и нам не жить. Должно быть... Другое решение. Мы посмотрели по сторонам. Никакой другой дороги не было, а животное приближалось. Оно громко кричало, и его отвратительный визг отражался от стен эхом. Инга посмотрела на очки в наших руках. Она ударила свои о стену и вытащила стекло. «Мне кое-что пришло в голову», — проговорила она, и стала ловить осколком луч света. Стекло блеснуло радугой отраженного света. «Получилось!» – обрадовалась она. «Делайте, как я!» Мы последовали ее словам и сжали в руках освобожденные стекла. «Ловите солнышко и старайтесь пустить зайчиков в глаз Василиску!» – призвала она. «Мы попробовали». Отраженный свет бликами метался по стенам. Это немного притормозило зверя. «Я понял твою идею, Инга!» — воскликнул Энриэль. — Встанем с трех сторон от Василиска и соединим световые лучи в один, — приказал он. Мы старались смотреть только на лучи, идущие от наших стекол, а Василиск уже готовился к прыжку. Сумев соединить три лучика в единый, мы направили его на монстра. Яркий луч уперся в глаз чудовища. Он вспыхнул. Монстр завизжал от боли и замотал головой. Ослепив Василиска, мы смогли прорваться на путь, ведущий к выходу. Обернувшись, мы увидели, что животное бьется о стены. Каменная перегородка, разделяющая два зала, лопнула, и тонны воды прорвались в зал, где мы были. Василиска закрутила и утащила под воду. Речка превратилась в бурлящий поток. Нас это уже не затронуло. Мы стояли на самом верху возле панели с выходом. Нажав мы покинули страшное место. Элхим заклопал в ладоши при нашем появлении. Ангел начал напрягать своим бездушием. Я терпел его только из-за Инги. Мне было не понять, как отец может посылать своего ребенка на такие испытания. Вы прошли третье испытание, — воскликнул он. Это испытание было испытанием силы. И это не только физическая сила. Это и сила духа. Преодоление их и есть одно из условий выживания и приближения к цели. Вы прошли рубеж и преодолели больше половины пути. Поздравляю. Следующие два не связаны с физическими усилиями. Главное в них слушать себя. Я рад, что вы прошли самые сложные испытания. Теперь отдыхайте. Завтра утром я провожу вас на четвертое. Ангел покинул нас, а мы накинулись на еду. Это испытание принесло чувство голода. Впереди было еще две ступени.